О состоянии рынка игр сегодня. Я до сих пор довольно часто слышу о том, что игры — это не более чем детская шалость, что играть в них стыдно, ведь ты же не ребенок, чтобы в игрушки играть. Обожаю спорить на эту тему. И, как правило, все заканчивается тем, что я показываю ту или иную игру, описываю ее в красках и эмоциях, и человек сам берет у меня геймпад или мобильный телефон и начинает в нее играть. Аргументов, почему люди не играют, может быть придумано великое множество. Если отвечать на каждый из них, то наша книга превратится скорее в психотерапевтическую беседу. Этого я допустить не могу, а потому просто поделюсь некоторыми цифрами и наблюдениями. Это же как-никак книга по аналитике. Обратимся к исследованиям компании PricewaterhouseCoopers. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ Прогноз на 2018-2022 годы. Оборот игрового рынка в России за следующие пять лет увеличится вдвое – с 2,2 млрд долларов до 4,8 млрд долларов. К 2022 году игровой сектор обгонит по выручке телерекламу и выйдет на третье место в структуре доходов российской индустрии медиа и развлечений чтобы вы понимали это большие деньги. А что больше игровая индустрия или кинопрокат? Еще в 2013 году игровая индустрия обогнала по объему рынок кинопроката и с тех пор разрыв только растет. Представьте себе полные кинозалы собранные на какую-либо недавнюю премьеру, помножьте на все кинотеатры в вашем городе? умножьте на все города России, теперь на все премьеры, потом, на все будние, выходные и праздничные дни. Так вот, игровая индустрия сейчас приносит куда больше денег. И когда оказываешься на таком торжестве игр, как, например, конференция Gamescom, которая проводится в Кёльне в августе, и видишь, сколько людей туда приходит, по официальным данным, более 300 тысяч человек, смотришь на эти толпы, которых привела сюда любовь к играм как к развлечению, то понимаешь, что причастен к чему-то действительно великому и нужному. Игры — это не стыдно. Это такой же вид развлечения, как и кино, сериалы, музыка и спорт. Это эмоции и азарт. Это большой бизнес и большие деньги. И роль аналитики здесь ровно в том, чтобы сделать эти игры еще лучше, а деньги — еще больше.